усложненный раболепством и подчинением Северным кабинетам. Герцог Ангулемский, прозванный либеральными газетами героем Андухара, с торжественной осанкой подавляет старый реальный терроризм инквизиционного суда, борющийся с химерным терроризмом либералов. Воскресают санкюлоты к великому ужасу почтенных дам под названием безрубашечники. Теории 89-го года внезапно прерваны в их подпольной работе. Европа восклицает «Стой!» французской идеей. Рядом с французским престолонаследником в качестве генералиссиумуса принц Кориньянь, впоследствии Карл Альберт поступает волонтером в этот крестовый поход королей против народов и носит гренадерские ипполеты красной шерсти. Солдаты империи снова выступают в поход после восьмилетнего отдыха, состарившиеся, грустные, под белой кокардой.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 Война 1823 года, покушение на благородную испанскую нацию, в то же время были покушением на французскую революцию. И Франция совершала это чудовищное насилие. Что касается Бурбонов, то война 1823 года была для них пагубна. Они приняли ее за успех. Они не заметили, как опасно убивать идею. В своей наивности они ошиблись настолько, что ввели в свое управление в качестве элемента могущества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 В колоднице роспись под номером 9430 под именем Жана Вальжана